Полиция. Ну, что делать будем, господарики мои? Ваше благородие. А что мы можем? Будем стоять на том, что волшебников в штате нет. Так тебя слушать и стали. Высокого полета птица к нам залетела. В газетах про него писали. Государю бают хош. Много бедно творить может. «Чернокнижники — ладно, их не жалко, их каленым железом жечь надо. А коли он в поиске по пути контрабасов зацепит, может им приказать, чтобы затаились на время?» а «Кормить не они тебя, а ты их будешь!» «Контрабанда дело такое ждать не любит!» Как судно в порт пришло, сразу лишнее норовится скинуть, пока таможня на борт не взошла. «Мне тут видится, ваше благородие, раз дворцовому только колдуны нужны, А контрабасы его не интересуют, так пусть они покланяются и хорошую благодарность организуют. Не возьмет. Мало умоления достоинства будет, а много у них просто нет. Даже если по золотому сносу скинуться приличную благодарность не наберут. У нас все больше мелочь пузатая. Я не про ту благодарность, ваше благородие. Пусть проводника по катакомбам дадут». Тот с хроном не поведет, а подозрительные места покажет. Дело. Пусть проводят на маршруты, которыми зевак водит. Расскажут про плохие места. Парнишка есть один, а Фронька, с тех пор, как мать родами померла, по катакомму с отцом мотается. Оставить-то его не на кого было. Все ходы и переходы знает. С лампадкой гуляет. От порта на тот берег реки часа за три выйдет. Ловкий страсть. Уже несколько раз помимо бати людей водил. Долю не просит. Карту с табака или чаю, да ему и хватает по малолетству.